Глава 48 Если этот Тимофей, как вы говорите, расследовал убийство То вряд ли бы он потерял сознание при виде трупа Тимофей мог лишь воспринимать, но не анализировать И кто именно говорит, было ему непонятно Во-первых, это не просто труп, а его подруга детства А во-вторых, я же вам объясняю У него панические атаки из-за всего этого Это Вероника «Ее голос не требует идентификации. Он живет где-то глубоко внутри, вписан едва ли не в генетический код». Тимофей начал воспринимать навязчивый писк. Хватаясь за повторяющиеся звуки, постепенно вытягивал себя на поверхность. «Габриэла мертва. Убита тем же способом, каким был убит Штефан, отверткой в глазницу». У меня случилась паническая атака, и я отключился Из-за всего этого? Из-за прошлого Ясно Ну, панические атаки я вылечить не смогу, не моя компетенция, увы Это Оскар, врач А чья компетенция? Психолога, психиатра Тише, не псих Ладно, я понял Так, ну, сердце в норме Поначалу была небольшая ритмия, но теперь ритм хороший Кажется, он просыпается Тиша! Ты меня слышишь?» Он ощутил знакомое прикосновение к своей руке и с трудом открыл глаза. Большую часть поля зрения заняло обеспокоенное лицо Вероники. На ней был белый халат. Видимо, такие были требования к пребыванию в медпункте. «Не называй меня тишей!» Ой, «Слава богу, мозг в порядке!» «Ты как? С тобой тогда то же самое было?» «Когда?» «В метро! Когда ты ехал ко мне в нескучный сад, помнишь?» Тимофей кивнул. Судя по выражению лица Вероники, она только сейчас поняла, что тогда летом это было не притворство с его стороны, не какая-то жалкая уловка. То есть у Монта она это всегда понимала, но подсознательно убедилась лишь сейчас. Да, помню. Примерно то же самое. Он медленно поднялся, опустил взгляд и увидел на груди прилепленные электроды. В этом все еще есть необходимость, доктор. А как вы себя чувствуете? Прекрасно. Как вы верно заметили, панические атаки — это не физиологический недуг. С сердцем у меня все в порядке. Оскар встал и начал аккуратно снимать электроды. Я бы хотел уточнить кое-что. Габриэла мертва? <звы> Ее нашли в какой-то там трещине. Метров сто от станции. Они даже не знали про эту трещину, представляешь? Трещины во льду образуются неожиданно. Это, скорее всего, совсем свежее. Мы пока просто не успели ее обнаружить. Отвертка была. Мне нужно понять, что из произошедшего реально. А что дорисовало мое воображение от шока? Отвертка была. Боюсь, что ваше воображение ничего не дорисовало. Я, конечно, не судмедэксперт, но простая человеческая логика подсказывает, что... «Упасть таким образом невозможно. Произошло убийство». Тимофей облизнул пересохшие губы. Вероника тут же сунула ему под нос стакан с водой. «Кто и как себя вел, когда принесли тело?» «Брю впала в истерику. Лоуренс побледнел, как фаянс. Ты грохнулся в обморок». «Сейчас Лоуренс угрожает всем судом, а бренхильда сидит в столовой, забравшись с ногами в кресло и ни на что не реагирует». Вероника посмотрела на Тимофея широко раскрытыми глазами. Тишь, ты чего выходил из тела, пока лежал без сознания? В нетелесные перемещения чушь. Наше самосознание – результат процессов, происходящих как в мозгу, так и во всем теле. Это просто предположение, исходя из обработки типов личности. Лоуренс, альфа-самец, предпочитает играть в нападении. Между стимулом и реакцией практически отсутствует буфер. Брюнхильда замкнута. Однако ей необходима поддержка, она лишилась единственного близкого человека и теперь ей страшно. Закрыться в комнате значит обречь себя на страх одиночества, заговорить с кем-то, страх общения. Она выбирает золотую середину, местоположением подчеркивает, что не готова к одиночеству, а позой подчеркивает, что не собирается открываться. Вы так говорите, как будто люди-роботы. Люди и есть роботы. Зная уровни гормонов и основные вехи жизни человека, можно предсказать его реакцию на что угодно, вплоть до конкретных слов. Мне нужно осмотреть тело. Габриэлу? Тело. Габриэлы больше нет. Вот как. А Я думал, что душа – это чушь. И личность – это лишь электрические разряды в мозгу. Когда эти разряды исчезают, остается только тело. Где оно? Оскар и Вероника переглянулись. Ну, допустим, тело пришлось положить в погребе. Там естественная температура достаточно низкая для того, чтобы не допустить разложения. Но о том, чтобы осматривать его, не может быть и речи. Мы уже сообщили о происшествии теперь ждем следственную комиссию. Они не обрадуются уже тому, что мы перемещали труп. А зачем вы его перемещали, кстати? Когда Габриэлу нашли, было уже темно. Ребята увидели только тело в глубокой трещине. Думали, что девушка упала и сломала шею или ногу, потом не смогла докричаться до нас и замерзла. Это не такой уж и фантастический сценарий, потому правилами и запрещаются прогулки без сопровождения. Ее вытащили и только потом увидели отвертку. А после этого уже поздно было что-то менять. Место, где обнаружили тело, ребята отметили. Кто именно его обнаружил? Мартин Йоргенсен, это мой коллега, и Генрих Вайс, наш техник. Здравствуйте. Ясно. Я не собираюсь ни к чему прикасаться. Мне нужно просто осмотреть тело. Даже если бы я согласился на это безумие, Конрад никогда не допустит подобного. С него за это голову снимут. Кстати, насчет снятой головы. Как вы сами недавно сказали, Габриэлу убили. И убил ее явно не пингвин. А значит, среди нас на станции находится убийца. Среди нас? Не может быть. Что за чушь? Что вы такое несете? Тимофей, как обычно, не посчитал нужным комментировать неконструктивные эмоциональные высказывания. «Буря, о которой говорил Конрад, уже началась?» «Да». «Значит, на ближайшие день-два мы предоставлены сами себе. Никто не сможет сюда приехать. Забудьте о следственной комиссии». Оскар побледнел. Похоже, серьезность ситуации начала до него доходить только сейчас. «Посмотрю, что можно сделать». Как только он вышел из медпункта, Вероника протянула Тимофею его фуфайку Термобелье, купленное специально для поездки Он с благодарностью кивнул и принялся одеваться Ты ведь думаешь о том же, о чем и я? Отвертка Не похоже на совпадение Убийца знал Да Но вряд ли нам это как-то поможет Знали ты, я, Габриэла Брюнхильда А если знала Габриэла, наверняка знал и Лоуренс И неизвестно, сколько еще народу в Мюнхене и во всем мире. Те, кто приехал сюда с Большой Земли, точно знали. С Большой Земли нас приехало пятеро. Габриела мертва, мы с тобой и Брю ее точно не убивали. А значит, остается... Нет. Что нет? Это совершенно не значит, что остается только Лоуренс. Ну почему? Больше-то получается некому. Помимо нас тут присутствует еще девять человек. Хочешь сказать, люди, которые работают на станции? Но они-то причем? То есть, зачем им убивать Габриэлу? Они безвылазно сидят тут, увидели ее сегодня утром впервые в жизни. Не факт. Что не факт? Что впервые в жизни. Ты выяснила насчет Бертрана Рауша? А, ну да, выяснила. Он работал тут со всеми, но в эту вахту приехать не смог. Заболел. Да, спина. Тимофей встал и принялся заправлять фуфайку в штаны. Наверное. Вместо него приехал новичок, Генрих Вайс. И именно этой перестановкой заинтересовалась Габриэла незадолго до смерти. Она начала писать письмо брату. Я так поняла, что ей удалось выяснить, кто присылал анонимки Брюнхильде. По-моему, история с анонимками уже малость не актуальна. Ошибаешься. Ведь сразу после того, как Габриэла догадалась об авторстве, ее убили. Вероника вздрогнула. Рот приоткрылся. Твою мать... Да что тут творится? Именно это я и собираюсь выяснить.